«Мертвые боги. Досканская легенда». Рассказ включался в сборники «Грезы и тени», «Красивые сказки», открывал раздел «Италия», «Мифы жизни» в разделе «Италия». Печатается по изданию «Амфитеатров. Мифы жизни». Собрание сочинения «Санкт-Петербург, 1911 год», том 10. «Хвостатая звезда». Комета, появление которой по народным представлениям сулило бедствием. Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова, одна из книг Нового Завета, содержащая пророчество о конце света и пришествии Антихриста. Буллы, послание, издаваемое римским папой. «Времени уже не будет» – выражение из «Апокалипсиса». Судная труба Архангела, знак пришествия Мессии, который будет судить грешников. Сфорца Медичи, представители древнейших итальянских родов. Гипербореи, греческая мифология, мифический народ, по представлениям древних греков, обитавший на Крайнем Севере. Лебединые девы, рудокопы, гномы, персонажи древнегерманской мифологии и фольклора. Диана, римская мифология, богиня-дева, сестра-близнец Аполлона, покровительница диких животных, в ее культ получил широкое распространение. Капуцины, члены католического монашеского ордена, основанного в XVI веке в Италии.